В далекой Кубе снялась якоря флотилия из 11 кораблей. В поход к золотой стране Мексики ее повел Антон Аламинос, участник путешествий Кордовы и Грихальвы. Возглавлял экспедицию 110 матросов, 553 солдата, 16 коней, 10 больших и 4 малых фальконета, Эрнандо Кортес. Мы не будем останавливаться на их завоевательного похода Кортеса. Об этом говорилось неоднократно, и те, кто ими заинтересуется, найдут соответствующее описание во многих широко известных книгах, в том числе и в превосходной книге Керама «Боги, гробницы, ученые», выходившей двумя изданиями на русском языке. Сколь невероятным это не представляется, но кучке авантюристов удается, казалось бы, невозможное, Высадившись на побережье обширной державы, правда раздираемой противоречиями, поскольку в непримиримой вражде находились с властелинами-ацтеками некоторые из покоренных ими племен, и испанцы не применяли это использовать, не зная, как заметит один из историков ни языка, ни страны, едва не потерпев поражение во время первых стычек, они умудрились захватить в плен правителя и, в конце концов, насилие и вероломство было их первейшим оружием утвердить свое господство в Мексике. Ступив на сушу, Возблагодарили мы Господа и донесли губернатору Диего Веласкесу, что мы открыли страну с большими селениями и каменными домами, жители которой одеты в бумажные ткани, возделывают маис и имеют золото. Писал участник завоевательных походов Кордова и Кортеса, оставивший широко известные записки Берналь Диас, еще тогда, когда вернулся с Кордова из похода на Юкатан. Оговоримся, золото, разумеется, имели богатые жители правящие, господствующие слои местного населения. Отряд Кортоса продвигается вперед, и испанцы видят большие города, великолепные здания, храмы. Они видят хорошие дороги и бесчисленные каналы, плотины, дамбы, ухоженные поля. Вся долина Мехико, заметит Диас, словно цветущий сад. Столица страны была воздвигнута на острове, в центре огромного искусственного озера, окруженного городами и многими селениями. «Мы не знали, что и сказать, мы просто не верили своим глазам», — пишет Диас. «Мы не могли прийти в себя от удивления при виде торгового центра города. Великое множество людей сновало здесь взад, вперед, во все стороны. Огромен был выбор и поразительное разнообразие товаров. Всюду чувствовался порядок и дисциплина. Ничего подобного нам до того времени не приходилось видеть». Каждому товару соответствовали свои ряды. Торговцы твердо придерживались отведенных им мест. И те, кто занимался продажей золота, серебра и драгоценных камней, и те, кто торговал перьями и тонкими тканями, и безделушками, и те, кто продавал рабов, мужчин и женщин. Рабов, дабы они не могли сбежать, вели привязанных за шею к длинным жердям. Чем только не торговали на этом огромном рынке, и верхней одежды из хлопка, и сандалиями, изготовленными из кактусового волокна, и выделанными шкурами животных, и всякого рода глиняной посудой. Полным-полно было овощей, меда, соли, трав для лечения. Продавались медные и бронзовые топоры. В мастерских, расположенных прямо на рынке, ремесленники выделывали ножи из обсидиана. С вершины храма, возвышавшегося над пирамидой, мы видели все три дамбы, которые вели в город из по по ней мы четыре дня назад вошли в город так по ней мы бежали в ночь когда потерпели поражение и новый правитель выгнал нас из города и теперь мы видели акведук который снабжал город водой и мосты мы видели бесчисленное количество барок на одних привозили съестные припасы Другие покидали столицу, нагруженные разного рода городскими товарами. И мы видели окрестные города с их ослепительно белыми, стоявшими на пирамидах храмами и капищами, напоминавшими наши башни и крепости. Мы видели дома с плоскими крышами, а дальше снова башни и храмы. Почти то же самое в одном из своих писем-отчетов императору Карлу V, испанскому королю Карлу I, Напишет и Кортос. «Великий город Теночтетлан построен посредине соленого озера, и от центра города до любой точки на материке не менее двух лик».